Черная грифельная доска вернулась в окно. В этот день манхэттенский магазин для ума предлагал паровой обед из Новой Англии. Натаниэла готорна Генри Дэвида Торо и Роберта Фроста с десертом на выбор. Мэри Маккарти или Грейс Матильюс. Но на двери висела табличка «Извините, магазин закрыт». Часы на здании банка напротив башни выдающихся записей показывали 3,14 по полудни. Кто, скажите, закрывает магазин в четверть четвертого в рабочий день? Тот, кто обслуживает особого клиента. Сам ответил Эдди на свой вопрос. Вот кто. Он прижался носом к стеклу, отгородился руками от света, чтобы посмотреть, что же происходит в манхэттенском ресторане для ума. Увидел круглый стол с детскими книжками. Справа от него стойку. Только в этот день за ней никто не сидел, даже Эрн Дипна. И кассовый аппарат стоял в гордом одиночестве. В магазине не было ни души. Келвина Таура вызвали куда-то по срочному делу. Может быть, что-то случилось с кем-то из родственников? «Случилось, это точно!» Зазвучал в его голове голос стрелка. «Только не с родственниками, а с ним. Случились незваные гости, которые прибыли в серой автоповозке. И почему бы тебе снова не взглянуть на стойку, Эдди?» Только на этот раз использую глаза по прямому назначению. Иногда Эдди думал голосами других людей. Он полагал, что в этом не отличался от многих. Не сам же он выдумал этот способ взглянуть на происходящее под другим углом. Но на этот раз он вроде бы и не пытался думать голосом стрелка. Просто голос Роланда сам зазвучал в его голове. Эдди снова посмотрел на стойку. Увидел разбросанной шахматной фигурки, перевернутую кофейную чашку. Заметил лежащие на полу между двух высоких стульев очки. Одно стекло треснуло. Почувствовал, как в голове запульсировала злость. Пульсации эти набирали силу и учащались. Постепенно они блокировали логическое мышление, а после этого оставалось только пожалеть тех, кто оказывался в пределах досягаемости револьвера Роланда. Как-то раз он спросил стрелка, бывает ли такое и с ним. И Роланд сухо ответил... «Такое бывает с каждым из нас». Когда же Эдди покачал головой и возразил, что он не Роланд, так же, как и Сьюзи и Джейк, Стрелок промолчал. «Тауэр и его особые клиенты на складе», — подумал он, «в той комнатушке, которую Тауэр использовал под кабинет. И на этот раз одними разговорами дело не ограничится». Эдди не сомневался, что джентльмены Балазара найдут другие способы напомнить мистеру Тауру что близится 15 июля, день, когда тому придется принимать ответственное решение. И они наверняка подскажут Тауэру, каким должно быть это решение. Когда слово «джентльмена» пришло в голову Эдди, злость запульсировала еще сильнее. «Не должны и так называть себя люди, которые разбили очки толстому безобидному владельцу книжного магазина, а теперь терроризируют его в подсобке. Джентльмены! Блять, Камала!» Он подергал дверь. заперта но замок хлипкий. Дверь болтала с дверной коробки, как готовый выпасть молочный зуб. Стоя в дверной арки стараясь сделать вид, будто его заинтересовала какая-то книга, Эдди начал прикладывать силу. давил на ручку... Потом привалился к двери плечом, вроде бы ненароком. «99% из ста на тебя никто не смотрит. Это же Нью-Йорк, не так ли? Можете вы сказать, как пройти к зданию городского совета или мне просто идти нахер?» Он надавил сильнее, но еще не за всей силы, однако что-то треснуло и дверь распахнулась. Эдди тут же переступил порог, словно имел на это полное право, и закрыл дверь за собой. Но она тут же открылась. Эдди взял с круглого стола книжку «Гринч. Похититель Рождества». Никогда ее не любил. Вырвал последнюю страницу, сложил несколько раз и сунул между дверью и дверным косяком. Закрыл дверь. На этот раз она осталась на месте. Эдди огляделся. В магазине пусто, а теперь, когда солнце ушло за небоскребы Вестсайда, еще и сумрачно. И тихо. А нет, нет, какие-то звуки слышались. Из глубин магазина донесся сдавленный крик. «Осторожно, работают джентльмены!» – подумал Эдди. Злость разрасталась, заполняя голову. Он развязал тесенки на кошеле Роланда, направился в глубину магазина к двери с табличкой «Только для сотрудников». По пути ему пришлось обойти груду книг в обложке и перевернутый вращающийся выставочный стеллаж, какие встречались в старых аптеках. Келвин Тауэр ухватился за него, когда джентльмены Балазара тащили его на склад. Эдди этого не видел, но точно знал, что так оно и было. Дверь запереть не удосужились. Эдди достал револьвер Роланда, а кошель положил на пол, чтобы он не сковывал движение. Осторожно, дюйм за дюймом открыл дверь, напоминая себе, где находится стол Тауэра. Если бы они увидели его, он бы бросился к ним, крича во все горло. Как указывал Роланд, нужно всегда кричать во все горло, если тебя обнаружили. Потому что в этом случае твой противник может на секунду другое торопеть, а иногда эти самые секунды и становятся решающими. Но на этот раз ему не пришлось ни кричать, ни бросаться на противника. Мужчины, которые его интересовали, находились в кабинете. Их высокие ломаные тени плясали по стенам. Тауэр сидел на стуле, только стул этот выдвинули из-за стола и поставили к стене между двух из бюро. Без очков он выглядел совсем потерянным. Оба гостя стояли к нему лицом, то есть спиной к Эдди. Тауэр мог бы увидеть его, но смотрел он на Джека Андолини и Джорджа Бьонди, только на них. И ужас, который читался на лице Тауэра, еще больше разозлил Эдди. В воздухе пахло керосином. А запах этот мог повернуть в ужас самого храброго владельца магазина, особенно того, что товары изготавливались из бумаги. Один из джентльменов, тот, что повыше, Андалини, расположился рядом со шкафом со стеклянными дверцами высотой в 5 футов. Дверцы джентльмена раскрыли, внутри было четыре или пять полок, заваленных книгами в пластиковых обложках. Одну из них Андалини держал перед собой, словно расхваливал таару и её достоинства. Второй джентльмен, Бионди, поднял над головой стеклянную банку с маслянистой жидкостью. Эдди, конечно, знал, что налито в эту банку. «Пожалуйста, мистер Андолини!» Голос Тауэра дрожал от страха. «Пожалуйста, это очень ценная книга!» «Разумеется, ценная!» – кивнул Андолини. «В этом шкафу все книги ценные!» «Как я понимаю, у вас есть экземпляр Улиса с автографом писателя, которая стоит 26 тысяч долларов». «Что ты такое говоришь, Джек?» — спросил Джордж Бьонди. По голосу чувствовалось, что он потрясён потрясен. «Неужто книга может стоить 26 штук?» «Я не знаю», — ответил он Долини. «Может, вы скажете нам, мистер Тауэр, или я могу звать тебя мой улис хранится в банковской ячейке», — ответил Тавер. он не продается но эти продаются не так ли свободной рукой андалини указал на шкаф вот на заднем форзаце этой книги я вижу число написанное карандашом 7500 не 26 штук но все равно цена нового автомобиля. И знаете, что я собираюсь сделать, Кел? Ты меня слушаешь?» Эдди направился к ним, стараясь не шуметь, но особо и не скрывался. И тем не менее, ни один из троих его не видел. Неужто он был таким же глупым, когда жил в этом мире? Таким уязвимым, что на него могли неожиданно напасть даже не из засады? Наверное, да. Поэтому не стоило удивляться, что Роланд поначалу относился к нему с таким презрением. Я... Я слушаю. У тебя есть то, что очень нужно мистеру Балазару. Никак не меньше, чем тебе нужен твой экземпляр Уиллиса. И хотя все эти книги в стеклянном шкафе вроде бы продаются, я готов спорить, что ты сделаешь все, чтобы их не продать. Потому что просто не сможешь заставить себя с ними расстаться. Точно так же, как не сможешь заставить себя рассчитаться с пустырем. И вот что сейчас произойдет. Джордж плеснет керосина на эту книгу стоимостью в 7,5 тысяч долларов, а я ее подожгу. Потом я возьму другую книгу из твоей пещеры сокровищ и попрошу у тебя устного согласия на продажу этого земельного участка Сомбра corporation в полдень 15 июля. Ты меня понял? Я... Если ты дашь устное согласие, наша встреча закончится. Если не дашь устного согласия, я сожгу вторую книгу. Потом третью. Четвертую. После четвертой, Келл, мой напарник, я в этом уверен, потеряет терпение. Ты чертовски прав, прорычал Джордж Бьонди. Эдди уже находился так близко, что мог прикоснуться к большому носу, если бы захотел. Но они по-прежнему его не видели. После четвертой книги мы выльем оставшийся керосин в этот шкаф со стеклянными дверцами и подожжем все ваши... Краем глаза Андолини наконец-то уловил движение. Посмотрел за левое плечо напарника и увидел молодого мужчину со светло-коричневыми глазами на дочерна загоревшем лице. Мужчина держал в руке старинный, чего там, доисторический, огромный бутафорский револьвер. Наверняка бутафорский. «Какого хера?» – начал Джек. Но прежде чем он успел закончить фразу, лицо Эдди Дина осветила широченная, искренняя улыбка, благодаря которой он из разряда симпатичных мужчин разом перепрыгнул в разряд красавцев. джорж воскликнул он. Таким тоном приветствовали только самых дорогих, самых близких друзей после долгой разлуки. «Джордж Бьонди!» «Слушай, у тебя по-прежнему самый большой нос на эту сторону Гудзона. Как же я рад тебя видеть!» Человек всегда по-особому реагирует на незнакомцев, которые называют его по имени. А если в голосе слышатся добрые интонации, человек подсознательно раскрывает незнакомцу объятие. Вот и Джордж Большой Нос Бьонди, поворачиваясь на столь дружелюбный голос, заулыбался. Улыбка так осталась на его лице, когда Эдди ударил его рукояткой револьвера. Андали отличался острым зрением, но рука Эдди, двигавшаяся с невероятной быстротой, словно размазалась по воздуху. В мгновение ока рукоятка револьвера трижды опустилась на лицо Бьонди. Первый удар пришелся между глаз, второй повыше правого глаза, а третий вправо в висок. Первые два удара получились глухими, а третий чавкающим. Бьонди повалился на пол, как мешок с почтовой корреспонденцией. Глаза закатились, губы разошлись, как у младенца, ждущего, когда его накормят. Банка упала на бетонный пол и разбилась. Запах керосина резко усилился. Эдди не дал его напарнику ни секунды передышки. Подскочил к нему, пока большой нос еще дергался на полу в лужах керосина и осколках стекла.